выступала сеть голубых жилок, вздувшихся от лихорадки. Молодая девушка не шаталась, но вся дрожала и трепетала, как тростник. Фонарь освещал ее снизу. Лицо ее было невыразимо прекрасно. Распущенные волосы не спадали на плечи. Ни одна слезинка не скатилась по ее щекам. Но глаза ее горели мрачным огнем. Она была бледна той бледностью, который является как бы отражением божественной жизни на человеческом лице. Ее тонкий, хрупкий стан точно слился с ее одеждой. Вся колебалась, словно пламя на ветру. В то же время чувствовалось, что она уже становится тенью. Широко раскрытые глаза сверкали ярким блеском. Она казалась бесплотным призраком, душой, воспрянувшей в лучах зари.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 Но все равно я иду. Я готова играть. Вот я. Но гуинплена нет. «Детка моя!» — повторил Урсус. «Послушайся меня! Ляк опять в постель!» Его больше нет. Его больше нет. О, как темно! «Темно!» — пробормотал Урсус. «Она впервые в жизни произносит это слово!»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 а я осталась. Я не слышу ни его голоса, ни его шагов. Бог дал нам на краткий миг рай на земле, а потом отнял его. Гуинплен! Все кончено. Я никогда больше не коснусь его рукой. Никогда. Его голос. Я больше не услышу его голоса. И она запела. Она простерла руку, словно ища опоры в пространстве. Гуинплен, выступив из темноты и очутившись рядом со столбеневшим от ужаса Урсусом, опустился перед нею на колени. «Никогда», — говорила Дея, — «никогда я уже не услышу его». И опять запела в полузабытье. И тогда она услыхала голос любимого, отвечавший ей.